Глава 5 Кафе «Тукан» было в двух шагах от торгового центра «Копчик и Ко». Напротив автостоянки и размещалось в одноэтажном обветшалом здании, декорированном поверх бетонных стен рассохшимися стеблями бамбука и искусственными пальмовыми листьями. Левую половину приземистого здания занимала прачечная. Сквозь единственную витрину с треснутым стеклом в правой части здания в одиноко пылилась резная деревянная статуя гигантской носатой птицы, можно было рассмотреть внутреннее убранство кафе. Пустой зал с бамбуковыми столами и стульями, да барная стойка с батареей бутылок. Похоже, какой-то отчаянный предприниматель вдруг решил поставить бар в тропически-курортном стиле посреди городского квартала, обойдясь при этом самыми дешевыми средствами. Никаких задержек пока не предвиделось, но и времени почти не было. Данька и Яр быстро пересекли практически пустую улицу и вошли в кафе. На дворной стойкой появилось ничего не выражающее лицо пожилого китайца. Яр, не замедляя шага, произнес переданный Инной пароль. возможно организовать корпоративный вечер с коктейлями?» «У нас особые скидки для коллективных мероприятий, но ограниченное число мест!» Произнес отзыв китаец и вышел из-за стойки. Он кивнул вошедшим, махнув рукой куда-то себе за спину. Пересек зал и вышел на улицу, направляясь к торговому центру. Что ж, это разумно. Надеюсь, Нинель выдала ему достаточно денег на случай разгрома заведения. И, надеюсь, ему же и прачечная принадлежит. Отстраненно подумал Данька, подходя вместе с Яром к приоткрытой двери за стойкой и вынимая из-под куртки оружие.